Глава 33. Вера. В 1960 году невозможно было заявить с телеэкрана, что ты не веришь в Бога, и после этого рассчитывать еще сколько-нибудь продержаться на телевидении. В качестве доказательства телефон Уолтера вскоре раскалился от угроз со стороны спонсоров и зрителей, требовавших уволить Элизабет Зот, бросить ее за решетку или, как вариант, забить камнями. Последнее требование исходило от самоназначенных слуг Божьих, которые проповедовали терпимость и всепрощение. Черт побери, Элизабет! кипятился Уолтер, десять минут назад скрытно выпустивший Гаррит и Мадлен через дверь черного хода. Неужели нельзя придержать язык? Они сидели в гримерной Элизабет, та еще не успела развязать тесемки желтого в клетку фартука на своей тонкой талии. «Ты имеешь полное право верить во что угодно, но не навязывай свою веру другим, особенно по национальному телевидению». «Каким интересным образом я навязываю свою веру другим?» – удивилась она. «Ты прекрасно знаешь, о чем я». Эдна Флеттистайн спросила меня в лоб, и я ответила. «Рада, что она считает себя вправе открыто выражать свою веру в Бога и могу только приветствовать это право. Но оно должно распространяться и на меня». Есть масса людей, которые не верят в Бога. Некоторые верят в астрологию или в карты Таро. Горит верит, что подув на игральные кости, можно набрать больше очков. Смею предположить, мы с тобой оба знаем, с зубовным скрежетом выговорил Уолтер, что Бог не совсем то же самое, что игра в кости. Согласна, подтвердила элизабет Игра в кости веселее. Нам это дорого обойдется, предупредил Уолтер. Да ладно тебе, Уолтер сказала она, побойся Бога. Вера вот что составляла область профессиональных интересов преподобного Уэйкли. Но сегодня утром ему было не просто в нее погрузиться. Не один час он успокаивал слезливую прихожанку, которая обвиняла всех и вся во всех тяжких грехах. А потом вернулся к себе в кабинет, чтобы побыть наедине с собой. Но не тут-то было. Там уже обосновалась приходящая машинистка мисс Фраск которая печатала ни шатка, ни валка со скоростью 30 слов в минуту, не отрывая глаз от комнатного телевизора. «Взгляните на этот помидор», — донесся до него смутно знакомый голос некой теледивы, у которой из затылка вечно торчал карандаш, скреплявший ее стянутые в узел волосы. «Вы не поверите, но у вас есть кое-что общее с этим плодом. Это ДНК. Совпадение до 60%. А теперь посмотрите на свою соседку». Она вам знакома? Быть может, знакома, может быть, нет. И при этом вас с нею объединяет нечто еще более значительное. 99,9% ДНК, и не только с ней, но и с каждым жителем нашей планеты. Опустив помидор на столешницу, она взяла фотографию Розы Паркс. Потому-то я и проявляю солидарность с лидерами движения за гражданские права, включая бесстрашную Розу Паркс. «Дискриминация по цвету кожи не только смехотворна с научной точки зрения, но и служит признаком глубокого невежества». «Мисс Фраск?» — окликнул Уэйкли. «Погодите, преподобный!» — она подняла указательный палец, требуя тишины. «Я почти закончила. Вот ваша проповедь. Держите!» Она выдернула из каретки лист бумаги. «Некоторые склонны думать, что невежды вымрут быстрее», — продолжала Элизабет. Но Дарвин не учел одного. «Невежды редко забывают набить живот». «Это еще что?» «Ужин в шесть». «Неужели вы не слышали про такую программу «Ужин в шесть»?» «У меня еще остается время для ответа на один вопрос», продолжала Элизабет. «Да, пожалуйста, вот вы». «Здравствуйте, меня зовут Франсин Лавстон, и я из Сан-Диего. Я просто хочу сказать, хоть вы не верите в Бога, но я очень большая ваша поклонница». «А вопрос у меня такой. Не могли бы вы порекомендовать какую-нибудь диету? Я знаю, мне нужно сбросить вес, но голодный ходить совсем уж неохота. охота. Покамест я ежедневно пью таблетки для похудения. Спасибо». «Спасибо за ваш вопрос, Франсин», — сказала Элизабет. «Но я в упор не наблюдаю у вас лишнего веса». Поэтому вынуждена констатировать, что вы совершенно напрасно поддаетесь давлению образа костлявой женщины, которая неустанно пропагандирует журналы, подрывая ваш жизненный тонус и снижая самооценку. Вместо диеты и таблеток для похудения...» Она сделала паузу. «Можно спросить, кто из вас принимает таблетки для снижения веса?» В аудитории поднялось несколько нервных рук. Элизабет выжидала. Вскоре поднялся целый лес рук, почти все. Прекратите глотать таблетки, потребовала она. Это амфетамины. Они могут вызвать психоз. Ну вот я лично физкультурой заниматься не люблю, сказала Франсин. Очевидно, вы еще не нашли подходящий именно для вас комплекс упражнений. Я Джака Лалана, смотрю. При упоминании этого имени Элизабет закрыла глаза. А греблей заняться не пробовали? На нее вдруг нахлынула усталость. «Гребли?» «Гребли», — повторила она, размыкая веки. «Эта брутальная форма досуга подвергает испытанию каждую клетку вашего тела и мозга. Тренировки проходят до рассвета, зачастую под дождем. На руках образуются грубые мозоли, накачиваются предплечья, грудная клетка, бедра, возможны трещины в ребрах, кровоточивость ладоней. Гребцы нередко задаются вопросом, «Зачем я себя так истязаю?» «Вот жуть!» — встревожилась Франсин. гребль, это ж кошмар какой-то!» Элизабет слегка растерялась. «В пользу гребли могу сказать, что она избавляет нас как от диет, так и от таблеток. Да и для души полезно». «А я думала, вы в душу не верите». Элизабет вздохнула. Опять смежила веки. «Кальвин, ты хочешь сказать, что женщинам не дано освоить греблю?» «Когда-то мы с ней вместе работали», — сказала Фраск, выключая телевизор. «В Гастингсе, пока обе не попали под увольнение». «Вы действительно о ней не слышали?» «Элизабет Зот. Ее по разным каналам показывают». «Она что, тоже грибчиха?» — Поразился Уэйкли. «В каком смысле тоже?» — спросила Фраск. «Вы многих грибцов знаете?» Мэт, говорил Уэйкли, разглядывая здоровенного пса, которого Мадлен привела с собой в парк. «Почему ты мне никогда не рассказывала, что твоя мама выступает по телевидению?» «Я думал, ты знаешь. Это все знают. Особенно теперь, когда она перестала верить в Бога». «Не верить в Бога не так уж страшно», — сказал Уэйкли. «Говоря, это свободная страна, мы подразумеваем, в частности, и такую позицию. Человек вправе исповедовать любые убеждения, если только его убеждения не причиняют вреда окружающим». «Более того, я считаю, что наука представляет собой разновидность религии». Мадлен вздернула бровь. «Скажи, пожалуйста, а это кто такой?» Спросил он, протягивая руку псу, чтобы тот смог ее обнюхать. «Шесть тридцать», — ответила Мадлен в тот миг, когда по дорожке, громко болтая, проходили две женщины. «Поправь меня, Шейла, если я не права», — говорила одна но мне кажется, она сказала, что для нагрева одного грамма атомной массы чугуна на один градус Цельсия требуется 0,11 калорий тепла? «Совершенно верно, Элейн», — отвечала вторая, «потому-то я и запланировала покупку новой сковороды». «А ведь я его узнал», — припомнил Уэйкли, когда болтуни удалились. «По вашей семейной фотографии. Какой красавец!» В 6.30 ткнулся мордой в мужскую ладонь. Приличный человек. Кстати, готов поспорить. Ты считаешь, что я забыл? Много воды утекло с тех пор. Ну, а, наконец, я достучался до приюта всех святых. По правде говоря, после нашей первой беседы я не раз туда звонил, но всякий раз слышал, что епископа нет на месте. А сегодня застал его секретаршу, и она сказала, что никаких следов Кальвина Эванса у них в архиве нет. Похоже, мы с тобой что-то перепутали. Нет, возразила Мадлен, приют тот самый. Я на сто процентов уверена. Мэт, вряд ли секретарь священнослужителя будет лгать. Уэйкли, сказала она, все лгут.